Глава 11. Миома матки. Некоторые пациентки думают, что доброкачественные опухоли не требуют лечения. Подумаешь, миома. Ну и есть она, и пусть будет. Но далеко не всегда миому можно оставить без внимания. Спойлер. Хотя иногда можно, и расскажу, в каких случаях. Большинство миом требует удаления, а если затянуть с этим, то удалить ее можно будет только вместе с маткой. После инфекционных заболеваний миома матки – самая распространенная проблема женщин, испытывающих трудности с зачатием. Впервые этот вид опухоли описал английский патологоанатом Мэтью Бейли в 1793 году. Миома – это доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки – миометрии. Она возникает вследствие преобразования одной клетки – которая затем разрастается и становится опухолью. При этом, что запускает этот процесс, ученые так до сих пор и не знают. Чаще миомы появляются у женщин старше 30 лет, но бывают и случаи, когда опухоль образуется и у более молодых женщин. Опухоль на стенке матки мешает нормальной работе органа, вызывает обильное кровотечение во время менструации, нарушает рост эндометрия, не дает возможности а плодотворенные яйцеклетки имплантироваться в стенку матки. Появившись, миоматозный узел будет расти, и нередко врачи сталкиваются с миомами огромных размеров. Это прямое следствие того, что женщины у нас ходят к врачу от случая к случаю или не ходят совсем, ведь если делать раз в год контрольные УЗИ, то невозможно запустить миому до такого состояния, когда ее уже крайне сложно удалить, сохранив матку. Расскажу про эту историю. Алине было 38 лет. У нее уже был достаточно взрослый сын и новый муж Илья, на 11 лет моложе. Пара очень хотела совместного ребенка. Однако Алине диагностировали огромный узел миомы, который располагался в полости матки. Грубо говоря... Вся матка была натянута на этот узел. Четыре хирурга, у которых консультировалась Алина, в один голос утверждали, что нужно прежде всего позаботиться о ее здоровье и удалить миому вместе с маткой. В таком случае ни о какой беременности не могло быть и речи. Я был пятым хирургом по счету и первым хирургом, который матку пациентки удалять не собирался. Одно из моих любимых методик — которую я применяю при органосохраняющих операциях, является метод трансцервикальной гистерорезектоскопии. Этот метод позволяет без разрезов войти в полость матки и убрать опухоль через шеечный канал. Операция выполняется при помощи специального инструмента гистерорезектоскопа, который имеет электропетлю, диаметр которой составляет всего 4 мм. При помощи его Я поэтапно истёк узел миомы и достал эти маленькие кусочки, уменьшив объем опухоли. Однако полностью убрать миому с первого раза мне не удалось, так как около 40% оперируемой опухоли находилось не в полости матки, а в мышечной оболочке. Через месяц Алина пришла ко мне на второй этап операции, во время которого я удалил оставшуюся часть опухоли. Как это стало возможным? Дело в том, что во время менструации матка имеет способность к сокращению. На фоне этого здоровая мышечная ткань организма женщины выдавила в кавычках остаток опухоли в полость матки. Оттуда я ее и извлек. Гинекологи между собой называют это симптомом змея Горыныча, когда мы сначала отрубили голову, а потом погибло и все остальное. Через год и два месяца моя пациентка смогла забеременеть. И через 9 месяцев родила замечательную девочку. Что представляет из себя миоматозный узел? Это сплетение опухолевых мышечных клеток, которые имеют веретенообразную форму. От окружающих тканей миоматозный узел отграничен так называемой псевдокапсулой. Миома делится на фибромиому и леомиому. Фибромиома Это опухоль, которая имеет в своем составе большое количество соединительно-тканных элементов. А лейма -миома в большинстве случаев состоит из мышечных волокон. По расположению миома также имеет свои особенности. Есть миоматозные узлы, которые целиком расположены в полости матки. Такие узлы будут вызывать обильное менструальное кровотечение. Нередко из-за этого у пациенток с миомой даже развивается анемия, из-за большой потери крови, опухоли, которые растут не в полость матки, а находятся на наружной стенке, могут обильных кровотечений не вызывать и никаких симптомов не проявлять. До настоящего момента не существует какой-то одной теории, которая давала бы нам точный ответ, из-за чего образуются миомы матки. На возникновение миоматозных узлов может повлиять патология щитовидной железы, Например, нарушение холестеринового обмена может способствовать нарушению гормонального баланса, а тот, в свою очередь, провоцировать развитие опухоли. Однако, если ранее считалось, что только повышенная выработка гормона эстрогена влияет на возникновение миоматозных узлов, то недавние исследования доказали, что и усиленная выработка гормона прогестерона также может способствовать увеличению опухоли. Мифы о миоме. Хочу развеять несколько мифов, связанных с миомой матки и ее лечением. Миома может перерасти в рак. Нет. В злокачественную опухоль миомы не перерождаются. Миома развивается из-за гормонального дисбаланса. Тоже нет. Миома возникает из-за нарушения в мышечном слое матки, а гормоны провоцируют рост узлов, но не их образование. Миома является причиной бесплодия. Может быть, но не обязательно. Беременность на фоне миомы может наступить, однако бывает серьезный риск ее невынашивания. Миому можно лечить народными средствами. На этом хотелось бы остановиться чуть подробнее. Конечно, если вы хотите потратить свое время и деньги впустую, можно попробовать. Миома на такое лечение не реагирует. И пока вы экспериментируете, может вырасти. Миоматозный узел – это, грубо говоря, кусок мяса и не может рассосаться от каких-то препаратов. Можно также дождаться наступления климакса, когда миома под влиянием изменения гормонального статуса перестанет расти или уменьшится в размерах. Еще раз хочу подчеркнуть, единственный эффективный способ избавления от миомы – хирургический. И очень важно не довести ситуацию до запущенной, когда миома достигнет таких размеров, что придется удалять матку. Как диагностировать? Диагностика миомы матки не представляет никаких сложностей. Начинаем, как обычно, с влагалищного исследования. При увеличении размеров матки, если женщина не беременна, то практически всегда мы имеем дело с миомой матки. После влагалищного исследования делаем УЗИ. Чаще всего датчиком для трансвагинального ультразвукового сканирования, с помощью которого можно увидеть узел размером всего 6 мм. Но бывают ситуации, когда приходится смотреть пациентку и трансабдоминально, то есть при помощи датчика, который мы накладываем на живот. Когда нужен трансабдоминальный датчик, когда размеры опухоли очень большие, свыше 20 см, И трансвагинальный датчик просто не добивает до этих размеров. УЗИ помогает определить, насколько хорошо опухоль снабжается кровью из кровеносных сосудов матки. На основе этих данных можно сделать прогноз относительно дальнейшего роста образования. Несмотря на то, что УЗИ дает большую гарантию правильной постановки диагноза миомы матки, случаются и ошибки в диагностике. Так сложности возникают при диагностировании миомы матки, растущей в брюшную полость, так называемый субстерозный рост, на длинном тонком основании. В этой ситуации врачи УЗИ могут перепутать миому с образованием яичника, тератомой или фибромой яичника. Как лечить? Если миома небольшая, не растет и не доставляет неудобств, и женщина не планирует беременность, Применять консервативные меры и наблюдать нормализацию гормонального фона, корректировку цикла, здоровый образ жизни, физическая активность, занятия физкультурой, правильное питание, поддержание нормального веса, лечение воспалительных процессов органов малого таза и так далее. В остальных случаях врачи применяют два метода лечения миомы матки ⁇ медикаментозный и хирургический. И чаще всего эти методы используются вместе. Как быть, если миома обнаружена во время беременности? И вообще, может ли миома повлиять на ее течение? Миома маленького размера, 3-4 см, и даже несколько небольших узлов, которые не находятся в полости матки и не деформируют ее, может никак на беременность не повлиять но более пристальное наблюдение гинеколога понадобится. Но, к сожалению, есть ряд случаев, когда узлы находятся в полости матки, или они более 4 см, и деформируют полость матки. Тогда миома может негативно отразиться на беременности. В первом триместре опасность представляет формирование плаценты в области узла. Также присутствие миомы может усилить сокращение матки, и спровоцировать нарушение в ней кровообращения. Это может стать причиной выкидыша. Во втором триместре из-за узлов повышается вероятность потери эластичности мышечного слоя матки. Тогда она перестает расти вместе с ребенком, что может привести к преждевременным родам. Особую тревогу вызывают большие узлы и те, которые расположены у плаценты. Риск отслойки. Существует опасность преждевременных родов, или малого веса малыша. Из-за миомы могут возникнуть нарушения предлежания и расположения плода, что в результате потребует выполнения кесарева сечения В период беременности миома может начать разрушаться, что сопровождается омертвением ее тканей, появлением отеков и кровотечения. В таком случае нужно немедленно обратиться в стационар и провести операцию. Поэтому все проблемы с миомой я настоятельно рекомендую решать до зачатия. Медикаментозное лечение. Медикаментозное лечение основано на том, что миома — это гормонозависимая опухоль. Сегодня наиболее эффективными препаратами, которые способны реально тормозить рост миомы матки, являются синтетические аналоги гонодотерапин-релизинг гормонов. Это препараты, которые вводят организм в искусственный временный климакс. Механизм воздействия препаратов основан на подавлении чувствительности клеток гипофиза и уменьшении интенсивности выработки ФСГ и ЛГ. Примерно через две недели после начала лечения концентрация эстрадиола в плазме крови резко снижается, ее показатели приобретают значения, характерные для организма в постменопаузальном периоде. Без гормональной подпитки через 6 месяцев после начала лечения опухоль уменьшается в среднем на 50%. Данный метод лечения нельзя считать превалирующим, так как существует статистика, говорящая о том, что у женщин репродуктивного возраста через 3-12 месяцев после окончания курса рост миомы возобновляется. В большинстве случаев гормональное лечение применяется для предоперационной подготовки пациенток с миомой матки, особенно если размеры опухоли достаточно большие, от 7 см. Ведь чем меньше опухоль на момент операции, тем менее травматично для матки пройдет вмешательство. Если удается выполнить хирургическую операцию по удалению узлов миомы, расположенных под слизистой, без разреза стенки матки, будущая мама сможет рожать, Через естественные родовые пути. Хирургическое лечение. Пациентка, женщина, 43 года, обратилась ко мне с жалобами на беспокоящие ее миомы и сказала, что в будущем очень хочет родить ребенка. Я был не первый врач, которого она посетила. В нескольких клиниках, где она обследовалась ранее, ей предлагали удалить узлы вместе с маткой. Я провел тщательное обследование И пришел к выводу, что в ситуации этой женщины возможно органосохраняющая операция, но проводить ее придется двумя способами. После подготовки пациентки я провел успешную операцию, во время которой один подслизистый узел миомы в матке был удален с помощью резектоскопии, а второй узел в брюшной полости методом лапароскопии. Таким образом пациентке удалось сохранить матку и возможность зачать и выносить малыша. После операции женщине была назначена только антибактериальная терапия. Через год и три месяца пациентка пришла ко мне, чтобы вести свою беременность. Она забеременела самостоятельно, сейчас ее дочери уже 4 года. Какие могут быть показания для хирургического лечения миомы? Большие размеры опухоли, сочетание миомы матки с другими заболеваниями половых органов, подслизистое расположение миоматозных узлов, сопровождающееся кровотечением и мешающее зачатию, воспаление, мертвене миоматозного узла, расположение миоматозных узлов, нарушающее функцию соседних органов, размеры миоматозного узла врачи определяют в размерах срока беременности, так большой опухолью можно считать образование измеряемые в сроке 13-14 недель и выше. Особенно опасным состоянием для беременности является такое состояние, как фиброматоз, то есть большое количество миоматозных узлов, может произойти их взаимное сдавливание. Это нередко приводит к так называемым вторичным изменениям. Нарушается кровоток и питание в миоматозных узлах, они воспаляются, женщина может испытывать сильные боли, И в таком состоянии операцию не проводят. Сначала мы назначаем противовоспалительную терапию и удаляем миому. Наш приоритет – органы, сохраняющие лечение. Каким бы методом ни работал хирург, каким бы доступом ни удалял миоматозный узел, он должен работать ювелирно и делать все возможное, чтобы сохранить женщине матку. Самое главное в этом – то, как врач сформирует рубец на стенке матки – ведь орган должен сохранить свою эластичность, а рубец выдержать беременность и не разойтись. Важно, чтобы после операции женщина имела возможность выносить и родить здорового ребенка. Есть несколько методик проведения операции в зависимости от показаний. Гистрорезектоскопия. Операция проводится через влагалище, то есть совсем без разрезов на животе, специальным инструментом, Гистерорезектоскопом, который имеет маленькую петлю из тонкой острой лески, я захожу в полость матки через цервикальный канал и удаляю миому, отрезая от нее маленькие кусочки. Это самый щадящий вид операции. Лапароскопическая миомектомия, во время которой можно удалить несколько узлов до 10 см в разных зонах матки. Для проведения этой операции в брюшной стенке делается три небольших разреза, через которые в живот заводится крошечная камера и инструменты, а во время операции я вижу, что происходит внутри на мониторе. Это также нетравматичная операция, полный срок восстановления после нее – 2-5 недель. Но если миома очень большая, может потребоваться классическая полостная, не лапароскопическая операция по ее удалению. В течение какого времени нужно ждать, прежде чем начать пытаться забеременеть? Согласно российским рекомендациям, это 10-12 месяцев. Зарубежные авторы утверждают, что на восстановление нужно 3-6 месяцев. Объясняют это тем, что они используют высококачественные нити и качественную технологию наложения лапароскопического шва. Эмболизация маточных артерий. Современным и перспективным методом лечения миомы является эмболизация маточных артерий. Что из себя представляет этот метод? Миома прорастает в маточной артерии и питается и растет за счет кислорода, который поступает по этим артериям. При помощи специального катетера, который проникает в маточные артерии, вводятся специальные препараты, которые их закупоривают, и лишают миому питания. Таким образом, в миоматозных узлах искусственно вызывается кислородное голодание, что приводит к их обратному развитию. Иногда эмболизация может полностью избавить от миомы, но в некоторых случаях после уменьшения опухоли нужна операция по ее удалению. Подведем итог. Миома – небезобидное заболевание, ее нельзя оставлять без внимания, Некоторые миомы можно наблюдать, делая контрольные УЗИ раз в 6 месяцев, а некоторые требуют удаления. Но в распоряжении врача есть выбор методов удаления, и чем раньше поставлен диагноз, тем менее травматичной будет операция. Поэтому не устану повторять, что во всех случаях крайне важна ранняя диагностика. Впрочем, добавлю, что даже в сложных ситуациях я не сдаюсь и борюсь за матку своих пациенток, стараясь выполнять органы, сохраняющие операции.